Глава 24. Почти мгновенно мадам Фонтен обрела над собой контроль. Я не смогла сдержать изумления, пустилась в объяснение она. Последний раз я видела этого человека в Вюрцбургском университете. он был там уборщиком. Потом ушел оттуда, никто не знал, почему, и вот теперь объявился в этом доме. Я взглянул на Джека. На его лице играла лукавая улыбка. Было видно, что ему доставил удовольствие испуг мадам Фонтен, но он мгновенно расцвел, когда с ним заговорила Мина. «Ты помнишь меня, Ганс?» – спросила она. «Да, я вас помню, барышня. Вы добрая девушка, характером в папу. Он был хорошим человеком, особенно когда не держал в руках эти отвратительные аптекарские склянки. Но предупреждаю, меня нельзя называть именем, под каким я работал в университете. «Тогда я был немцем, теперь я англичанин. Для меня все нации равны. Однако в вопросе имени я щепетилен, ведь такое имя я носил, когда меня узнала госпожа. Другого у меня больше не будет. Джек Строу к вашим услугам. Этим именем я горжусь. Боже, какая у вас уродливая шляпка! Я смастерю вам получше». Он повернулся к мадам Фонтен, Лицо его приняло недоверчивое выражение. «Мне не понравилось, как вы описали мой уход из университета. Разве я не имел права покинуть его по собственному желанию? Конечно, могли, Ганс. Нет, не Ганс, я только что об этом говорил. Называйте меня Джек Строу». «Хорошо, Джек», — послушно согласилась она, и этот смиренный тон меня удивил. «Может, я украл что-нибудь в университете?» — продолжал Джек. «Насколько я знаю, нет». «Тогда в следующий раз говорите обо мне с большим уважением». Вот так. Мистер Джек покинул университет по собственному желанию. Удовлетворенный своей формулировкой, он обратился ко мне. «Вот скажите, если в университете вы утратили цвет щека и волос, остались бы там?» Он встал на цыпочки и прошептал мне на ухо, чтобы вас опять отравили. «Нет!» — вскричал он, возвысив голос. «Вы поспешили бы оттуда улизнуть. Из Германии во Францию, из Франции в Англию. В Лондоне я угодил под колеса экипажа принцессы. Попал в бедлам, откуда меня вызволила госпожа. О боже, я совсем забыл о колокольчике. Все, прощайте, прощайте». «Буду ждать в углу, когда он позвонит». Мадам Фонтен сочувственно взглянула на меня и прикоснулась к бусам. «Пойдемте в мою комнату, Джек», — сказала она. «Я вас накормлю, а вы расскажете, что с вами случилось за это время». Мадам Фонтен наградила его ослепительной улыбкой. Ее голос звучал нежнее флейты. Во мне проснулась моя обычная подозрительность. Слишком уж вдова обхаживала Джека. Однако это не сработало. Джек упорно качал головой и указывал на колокольчик. Мы разошлись по своим делам, оставив это странное маленькое существо, сидящим на корточках, в холодном углу. Вскоре меня призвала к себе тетка. Джек устроился перед ее дверью у пустого шкафа, поглощенный плетением соломенной шляпки для мины. «Все в порядке, Дэвид», — покровительственно произнес он. «Госпожа хорошо выспалась». «С аппетитом поела и прекрасно выглядит. Войдите и сами все увидите. Вперед!» Мне, напротив, показалось, что у тетки усталый вид. За то время, что я ее не видел, она заметно похудела, но это были мелочи. Не могу описать, какую радость я испытал при виде хрупкой энергичной фигурки с ясными широко раскрытыми серыми глазами. «Как отличалась моя дорогая тетя от мадам Фонтен с ее змеиной грацией и глазами с поволокой?» «Скажи, Дэвид», — произнесла она после первых приветствий, — «как тебе, Джек Строу?» «Мой бедный муж был прав, и я постаралась это доказать. Я искренне с ней согласился, поздравив с несомненными успехами». «А теперь расскажи, что тут у вас происходит», — продолжала она. «Вижу, отец Фрица стал относиться иначе к планам своего сына. Говорят, все произошло чудесным образом после того, как мадам Фонтен спасла жизнь мистеру Келлеру. Это правда?» «Совершенная правда. А как вам, мадам Фонтен?» «Спроси меня об этом завтра, Дэвид. Путешествие выбило меня из колеи, и я не могу собраться с мыслями». А Мину вы видели?» «Видела и даже расцеловала. Мне она по душе». «Считаю, что нашему повеси фрицу необычайно повезло. Если б не предстоящее замужество, предположил я, Мина могла бы стать одной из ваших девушек-клерков». «Я тоже об этом подумала, как только ее увидела», смеясь, согласилась тетка. «Но прошу, не насмехайся над моими будущими сотрудницами. Я твердо намерена провести эту полезную реформу. Форсировать проблему я не буду». Мистер Келлер еще не оправился от болезни, а разговор предстоит тяжелый. Подожду, пока он окрепнет. Тем временем надо кого-то подыскать мне на замену в лондонском бизнесе. Сейчас им управляет мистер Хартри. Он компетентный человек, но, как тебе известно, у нашего замечательного старшего клерка есть свои старинные предрассудки. Согласно договоренности, во главе лондонской фирмы Всегда должен находиться один из партнеров. И Хартри умолял меня, если мистер Келлер недостаточно силен, чтобы предпринять путешествие, прислать в Лондон мистера Энгельмана. Кстати, где мистер Энгельман? Как случилось, что до сих пор я не вижу и не слышу его? Вопрос был щекотливый, во всяком случае, для меня. Держать в секрете печальные обстоятельства его отсутствия не представлялось возможным. И фрицу, и мини, и мистеру Келлеру все известно. Однако мне не хотелось первому открывать тетке глаза. «Мистер Энгельман не очень здоров», — сказал я. Он решил сменить обстановку. На лице тетки отразилось изумление. «Оба компаньона больны», — воскликнула она. «Помнится, я познакомилась с мистером Энгельманом в первые годы моего замужества. Он тогда хвастался, что ни дня в жизни не болел. Умом не блистал». Но человек он золотой и рассудительнее многих. С годами обещал потучнеть. Сдержал он обещание? Что в конце концов с ним случилось?» Я заколебался с ответом. Тетка внимательно на меня посмотрела, и пока я раздумывал, что сказать, задала следующий вопрос. «Если не можешь ответить, что с ним, скажи хотя бы, где он. Мне, возможно, придется ему написать». Я не знал, как быть. Адрес мне дали под условием строжайшей секретности, и я уважал желание старика уединиться. «Боюсь, и этого я не могу сказать», — неловко произнес я. «Бог мой!» — вскричала тетка. «Что означает эта таинственность? Мистер Энгельман убил кого-то на дуэли? Или сбежал с балериной? Может, проиграл бизнес за карточным столом? Что еще?» Во время этих смелых предположений... На лестнице послышались голоса и в дверь тихонько постучали. В комнату вошла мина. Мама прислала спросить у миссис Вагнер, в каком часу подавать обед. «Поблагодарите вашу мать за заботу, но я только что позавтракала и спокойно могу дождаться ужина. Постойте, не уходите. Племянник вывел меня из равновесия, скрыв причину отсутствия в доме мистера Энгельмана. Не ответите ли вы «О боже, как вы покраснели?» «Похоже, вы знаете тайну, мисс». «Так он сбежал с балериной?» «Дэвид, оставь нас одних». Мина с мольбой посмотрела на меня. Ее положение становилось двусмысленным. Тогда я решил сказать правду, то, что надо было сделать сразу. «Дело в том, тетя, — начал я, — что мистер Энгельман уехал от нас в большом расстройстве, совершенно несчастный. Он влюбился в мадам Фонтен и в результате сделал ей предложение». «Как не жаль его», — прибавила Мина. Но маме пришлось отказать. Другого выхода не было. «Как не было, дитя мое, не вижу причины так утверждать», — резко возразила тетка. Мина была шокирована. «О, миссис Вагнер, мистер Энгельман на 20 лет старше мамы, и я ему очень сочувствую, бедняги, такой тучный!» «Полный, худой — это вопрос вкуса» заявила тетушка, явно становясь на сторону мистера Энгельмана. «А что насчет разницы в возрасте? То скажу вам, юная леди, мой дорогой покойный муж был тоже на 20 лет старше меня, а счастливее нас не было на свете пары. Я лучше знаю жизнь. И поверьте, мадам Фонтен совершила большую ошибку. Она отказалась от хорошего жизненного положения, унизив и причинив боль одному из добрейших людей». «Нет, я не собираюсь обсуждать этот вопрос с вами. Подожду, когда вы станете женой фрица. Но хотелось бы поговорить об этом с вашей матерью. Попросите ее оказать мне услугу и ненадолго зайти, когда у нее будет время». По-видимому, Мина сочла эти слова недостаточно почтительными по отношению к матери и мягко, но с достоинством возразила. «Мама очень чувствительная особа. Тетка ласково потрепала ее по щеке. «Доброе дитя. Мне нравится, что вы вступились за мать. Но у вашей мамы есть качества, приходящие с возрастом. Она лучше поймет меня. Так что позовите ее». Мина вышла из комнаты с высоко поднятой головой. «Миссис Вагнер бездушный человек», – возмущенно прошептала она, когда я открывал перед ней дверь. «Девушка – настоящее сокровище», – оживленно воскликнула тетка. Я опасалась, что у нее нет характера, но это не так. Она возьмет фрица в руки и сделает из него человека. Он прирожденный подкаблучник. Попомни мое слово, это будет счастливый союз. Не сомневаюсь, тетя. Но ответьте, что вы собираетесь сказать, мадам Фонтен. Это зависит от обстоятельств. Но прежде я хочу знать, действительно ли мистер Энгельман отдал свое сердце женщине с томным взглядом и змеиной походкой ты можешь за это поручиться? Могу. Ее отказ сразил его наповал. Хорошо. Я заставлю мадам Фонтен выйти за него замуж, если, конечно, у нее нет на примете кого-то другого. Помилуйте, тетя, что вы говорите? В ее-то возрасте, совершеннолетней дочерью. Дорогой племянник, ты совершенно не знаешь женщин. Если судить по годам, да, они стареют, но по чувствам остаются молодыми до конца. «Прими мой совет. Не верь их сединам или взрослым детям. Можно быть уверенным, что женщина не думает о мужчинах, только если она лежит в гробу. Сс! Я слышу шелест шелкового платья, тихие шаги на лестнице и понимаю, что это значит. Ступай, Дэвид». Тетка не ошиблась. Когда я поднялся, чтобы выйти, в комнату вошла мадам Фонтен. В ней не было ни грана раздражительности – Она выглядела спокойной и кроткой. Миссис Вагнер она приветствовала печальной улыбкой, словно говорящей «Можете надругаться над моими святыми чувствами, ваша власть». Если б я верил, что у тетки есть хоть малейший шанс на успех, то забеспокоился бы о будущем мистера Энгельмана. А так я предоставил дамам вести бесперспективный разговор, а сам со спокойной душой вернулся к работе.